«Студенты», — подумал он. «И один, к тому же, в очках. Всех коротко остриженных американцев, моложе тридцати пяти, хозяин считал студентами. Но эти, долговязые, тощие, с руками и ногами вдвое большими, чем у любого француза, казались самыми истинными, неподдельными представителями». «Мягкая и уверенная в себе», — подумал он, — обманутый первым впечатлением. «Черта с два!» На полчаса хозяин отвлекся от своих мыслей, встречая и провожая многочисленных посетителей. Затем наступила небольшая передышка, и он снова посмотрел на женщину. Она по-прежнему сидела с молодежью. Парни болтали не умолкая, но американка уже не слушала их. Подавшись вперед, Она внимательно смотрела в направлении стойки. Сначала хозяину показалось, что она наблюдает за ним, и он чуть улыбнулся, вежливый знак симпатии. Не увидев ответа на лице женщины, он понял, что она смотрит не на него, а на человека, сидящего за стойкой. Хозяин бросил взгляд на мужчину и подумал с легкой горечью. Ну, конечно. Это был американец, по фамилии Краун. Молодой человек лет 30, с тронутыми сединой волосами, высокий, но не чрезмерно, как те двое. В его крупных серых глазах, с густыми черными ресницами, застыла настороженность, а пухлые, причудливо изогнутые губы выдавали досадное безволие их обладателя, источник многих бед. Хозяин знал его, как и сотню других людей, которые заходили в бар несколько раз в неделю. Хозяин помнил, что Краун живет неподалеку, что в Париже он уже давно и заходит выпить обычно поздней ночью. Один. Пил он мало, не больше двух рюмок виски, хорошо говорил по-французски. Женщины постоянно засматривались на него, но это не вызывало у Крауна излишнего самодовольства. Хозяин подошел к Крауну и поздоровался с ним за руку, обратив внимание на его загар. «Добрый вечер», — сказал он. «Давненько вас не видел, где пропадали». «В Испании», — ответил Краун. «Я вернулся три дня назад». «Ага», — «Вот откуда такой загар», — сказал хозяин и огорченно коснулся своей щеки. «А я совсем зеленый». «Ну, самый подходящий цвет для ночного клуба». «Не расстраивайтесь», — серьезно сказал Краун. «Клиенты чувствовали бы себя здесь неуютно, если бы на ваших щеках горел румянец. Они заподозрили бы что-то неладное». Хозяин рассмеялся. «Ну, может, вы и правы». «Позвольте вас угостить», — сказал он и махнул рукой бармену. «Но в этом заведении действительно есть что-то подозрительное», — сказал Краун. «Смотрите, как бы кто-нибудь не донес в полицию, что вы угощаете американца». «Да, сегодня он уже изрядно принял», — подумал хозяин и сделал бармену знак глазами, чтобы тот приготовил что-нибудь послабее. «Вы ездили в Испанию по делам?» — спросил хозяин. «Нет», — ответил Краун. «А за удовольствиями?» «Нет». Хозяин заговорщически улыбнулся. «Женщина!» Краун усмехнулся. «Люблю беседовать с вами, Жан», — сказал он. «Как это мудро — отделить женщину от удовольствий!» — он покачал головой. «Нет, женщина тут ни при чем. Я ездил туда потому, что не знаю испанского. Хотелось немного подзарядиться, а нигде так не зарядишься, как там, где ты не понимаешь никого и никто не понимает тебя». «Многие туда ездят», — согласился хозяин. «Сейчас Испания всем нравится». «Конечно», — сказал Краун, потягивая напиток. «Бедная». Плохо управляемая страна